Рани старший, вымирех, человек каменного века. Глава первая. Ночная борьба. Это было в эпоху каменного века. На равнинах Европы мамонты уж начинали вымирать. Переселение крупных хищников теплые, а северного оленя в холодные страны уже заканчивалось. Зубр, тур, большерогий олень паслись в лесах и степях.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 Время проходило. Луна выступала яснее. Мелкие животные шевелились в прибрежном кустарнике. Среди водяных растений квакали исполинские жабы. Человек наслаждался простой радостью жить среди раздолья вод, среди смены света и тени. Потом он опять отступил, вслушиваясь, всматриваясь привычным взглядом в ночной полумрак, угадывая его опасности. Э, вопросительно пробормотал он, прячась в тень кустарника. Неясный топот сперва послышался в отдалении, потом стал ближе и отчетливее.